Глава 8. Майор Юстас принял обоих гостей с той спокойной уверенностью, которая свойственна человеку с большим жизненным опытом. Квартира его была маленькой, временное пристанище. По его словам, он предложил гостям выпить, а когда они отказались, достал портсигар. Джеп и Пуаро взяли по сигарете, быстро переглянулись. Как я вижу, вы курите турецкие сигареты, сказал старший инспектор, вертя сигарету в пальцах. Да, извините, может вы предпочитаете сигареты попроще? Увы, таких я не держу. Хм, нет, нет, вполне подойдёт. Тут Джеп подался вперёд, и тон его изменился. Майор Юстас, вы не догадываетесь, зачем мы искали с вами встречи. Тот покачал головой. У него были непринуждённые манеры. Майор Юстэс был высоким, привлекательным, в слегка грубоватом стиле человеком. Глаза его несколько припухли, маленькие, хитрые глазки, не подходящие к добродушной искренности его поведения. "Нет, я понятия не имею, что привело ко мне такую большую шишку, как старший инспектор", сказал он. "Что-то не так с моей машиной". «Нет, это не связано с вашей машиной. Думаю, вы были знакомы с миссис Барбарой Аллен, майор Юстас». Майор откинулся в кресле, выпустил колечко дыма и сказал понимающе. «А, вот в чем дело. Конечно, я мог бы и догадаться. Очень печальная история. Вы знаете об этом. Прочел вчера в «Вечерней газете». Очень плохо». — Мне кажется, вы знали миссис Аллен еще по Индии. — Да, уже несколько лет. — Вы были также знакомы и с ее мужем? На какую-то долю секунды повисла пауза, но за это время поросячьи глазки майора успели окинуть коротким взглядом лица обоих гостей. Затем он ответил. — Нет, вообще-то я никогда не встречался с Алленом. — Но вы что-нибудь знаете о нем? — Я. Я слышал, что он был мошенником, но, конечно, это только слухи. Миссис Саллин что-нибудь рассказывала об этом? Она никогда не говорила о нём. Вы с ней были близко знакомы? Майор Юстэс пожал плечами. Мы были старыми друзьями, понимаете, старыми друзьями, но не слишком часто встречались. Но ведь вы встречались с ней тем вечером, 5 ноября. Да, действительно, мы встречались. Мне кажется, вы заезжали к ней домой? Майор Юсту скивнул, и в голосе его зазвучала мягкая нотка сожаления. Да, она спрашивала у меня совета по кое-каким вкладам. Конечно, я понимаю, к чему вы клоните, к её душевному состоянию и всему такому, на самом деле мне трудно сказать что-либо наверняка. Она вела себя достаточно нормально, но всё же была немножко дёргана, если подумать. Но она не сказала, что намеревается делать. Даже не намекнула. Когда я с ней прощался, то сказал ей, что скоро позвоню, и мы сходим вместе на какое-нибудь шоу. Вы сказали, что позвоните ей. Это были ваши последние слова? Да. Любопытно. У меня есть информация, что вы сказали совершенно другие слова. Юстус побогравёл. «Ну, конечно, я же не могу помнить, что говорил абсолютно точно. У меня есть информация, что на самом деле вы сказали «хорошо, подумайте об этом и дайте мне знать». «Дайте подумать». «Да, возможно, вы и правы. Не совсем так. Мне кажется, я попросил ее, чтобы она дала мне знать, когда освободиться». «Но это не совсем одно и то же», — сказал Джеб. Майор Юстас пожал плечами. «Да». Мой дорогой друг, не можете ли вы ожидать, что человек точно запомнит свои слова, сказанные совершенно вскользь? А что ответила миссис Аллен? Она сказала, что позвонит мне, по крайней мере, я так помню. А вы сказали: "Хорошо, до встречи". Возможно, в любом случае что-то в этом духе. Джеп негромко заметил: «Вы говорите, что миссис Аллен попросила у вас совета по поводу своих сбережений. Она часом не доверила вам сумму в две сотни фунтов, чтобы вы вложили ее в какое-то дело от ее имени». Лицо Юстаса сделалось лиловым. Он подался вперед и прорычал. «Вы на что, черт побери, намекаете? Да или нет?» «Это мое дело, мистер старший инспектор». Миссис Салин сняла 2 сотни фунтов наличными со своего счёта в банке. Часть денег была в пятифунтовых купюрах. Их номера, естественно, можно отследить, спокойно сказал Джеб. Ну а если она и передала мне деньги, то что? Это были деньги для выгодного вложения или плата шантажисту, майор Юстус? Какой абсурд! Ещё что придумаете? Мне кажется, майор Юстус как можно официальнее, — произнес инспектор Джеб, что сейчас мне следует спросить вас, не поедете ли вы с нами в Скотланд-Ярд, чтобы сделать заявление. Конечно, дело это добровольное, и если предпочитаете, мы можем вызвать вашего адвоката. Адвоката? Да на кой черт он мне нужен? И в чем вы меня обвиняете? Я веду расследование обстоятельств смерти миссис Аллен. Господи, вы не думаете... Чуш какая. Послушайте, дело было так. Я приехал повидаться с Барбарой, мы условились заранее. В какое время это было? Около половины 10, насколько помню. Мы сидели и разговаривали, курили. Да, курили. А что в этом такого? Воинственно набросился на него майор. Где вы разговаривали? «В гостиной, как войдете, слева от двери. Мы разговаривали вполне по-дружески, говорю вам. Я ушел незадолго до половины одиннадцатого. Я на минуту задержался на пороге, чтобы обменяться с ней последними словами». «Это точно. Последними», — пробормотал Пуаро. «А вы кто такой, хотелось бы мне знать?» Юстас обернулся к нему, практически выплевывая слова. «Чертов Дага! Вы-то чего в это дело лезете?» «Дага» — это презрительная кличка выходцев из Италии, Франции, Испании и Португалии в англоговорящих странах. «Я — Эркюль Пуаро», — с достоинством сказал маленький бельгиец. «Да хоть Ахилл! Как я уже сказал, мы с Барбарой расстались вполне по-дружески. Я поехал сразу в Far East Club». Примечание. Имя «Эркюль» по-английски пишется и произносится как «Геркулес». то есть Геракл. Отсюда у майора и возникла аналогия с Ахиллом, еще одним персонажем древнегреческих мифов. Приехал туда в двадцать пять минут одиннадцатого и направился прямо в игровой салон. Там я играл в бридж до половины второго. Можете забить все это в свою трубку и курите на здоровье. — Я не курю трубку, — сказал Пуаро. — У вас замечательное алиби. Да просто... — Железный, в любом случае. Ну что, сэр? Он глянул на Джепа. — Вы удовлетворены? — Вы оставались в гостиной все время, пока были у миссис Аллен? — Да. — И вы не поднимались в будуар, миссис Аллен? — Да нет же, говорю вам. Мы были все время в одной комнате и не покидали ее. Джеп задумчиво рассматривал его минуту или две, затем спросил. — Сколько у вас пар запонок? — Запонок? «Запонок, а запонки-то тут при чем?» «Конечно, вы не обязаны отвечать». «Отвечать? Я и не собирался. Мне нечего скрывать, и я потребую извинений. Вот мои запонки». Он протянул руки. Джеб кивнул, глянув на запонки из золота и платины. «А еще вот эти». Майор встал, открыл ящик, достал оттуда шкатулку, открыл ее и сунул прямо под нос Джебу. «Отличный дизайн». сказал старший инспектор. Я вижу, одна из запанок повреждена, кусочек эмали откололся. И что? Полагаю, вы и не помните, когда это случилось. Пару дней назад, не больше. Вас не удивит, если вы услышите, что это случилось во время вашего визита к миссис Аллен. Ну и что? Я же не отрицаю, что было у неё. Майор говорил надменно. Он продолжал угрожать, играя роль оскорбленной невинности, но руки у него дрожали. Джеб подался вперед и, подчеркивая слова, произнес. «Да, но этот кусочек эмали от запонки был обнаружен не в гостиной. Он был найден наверху, в будуаре миссис Аллен, в той самой комнате, где она была убита, и где некий мужчина курил точно такие же сигареты». Как ваши выстрел попал в цель. Юстос плюхнулся назад в кресло, глаза его забегали. Маска громилы спала и открылось лицо труса. Зрелище было неприятным. У вас ничего на меня нет. Он почти скулил, вы пытаетесь пришить мне дело, но у вас ничего не выйдет. У меня алиби, и я близко к тому дому не подходил той ночью. Тут заговорил Пуаро. Нет. Вы не подходили к тому дому еще раз. Вам это не было нужно, ибо миссия Саллен, вероятно, была мертва уже тогда, когда вы уходили. Это невозможно, невозможно, невозможно. Она же в дверях стояла, говорила со мной. Ее должны были слышать, видеть. Да, люди слышали, как вы с ней говорили, мягко сказал Пуаро. И вы сделали ей вид, что ждете ее ответа И заговорили снова. Это старая уловка. Люди могли подумать, что она там стояла, но её никто не видел, поскольку никто даже не смог сказать, была она в вечернем платье или нет, не могли назвать даже цвет её платья. Господи, это неправда, неправда. Теперь его трясло, он сломался. Джеб посмотрел на него с отвращением. Я должен попросить вас, сэр, проехать с нами, жёстко сказал он. Вы ристоите меня, скажем так, вы задержаны для допроса. Тишину разорвал долгий судорожный вздох. Наглый прежде голос майора Юстоса был полон отчаяния. Я погиб, Эркул Пуаро радостно потёр руки и улыбнулся. Он был доволен собой.